Глава 11. Суббота, 25 апреля 2009 года. Международный день осознания вреда шума для здоровья человека. Египет празднует 27-ю годовщину выхода израильских войск с Синайского полуострова. Ирландские социал-демократы и зеленые победу в предварительных парламентских выборах, а Альпачина и Анже Северин Дни рождения. Мир в истерике от свиного гриппа. В Германии анонимный коллекционер приобретает акварели Адольфа Гитлера за 32 тысячи евро. Все они представляют собой сельские пейзажи. Крестьян Циммерман устраивает скандал во время концерта в США, заявив, что не собирается больше играть в стране, чья армия пытается контролировать весь мир. Зато на родине пианиста «Право и справедливость» требует от Министерства обороны выяснений, почему солдаты почетного караула не принимают участие в торжественных мессах. Министерство отвечает. в Случись им потерять сознание от продолжительного выстаивания по стойке смирно они могут своими штыками нанести ущерб окружающим. В фининспекциях по всей Польше день открытых дверей. На будущей неделе кончается срок подачи налоговых деклараций. В окружном музее в Сандемеже открывается выставка уникальных печатных работ Гжегоша Мадея. Сухо, солнечно, чуть теплее, чем вчера, но не выше 17 градусов. Первое. Как же он боялся встречи с собственным ребенком. И хоть никому бы в этом не сознался, вечером в пятницу умирал от страха, подруливая к автовокзалу, где должен был встретить свою дочь. Вокзал был расположен вблизи еврейского кладбища, где пару дней назад он велел задержать почитателей национал-социализма. А все же странно, что после выхода из заключения никто из них не нарисовал ему на дверях звезду Давида или просто-напросто не набил морду. Хелли выскочила из автобуса, хохочая или куя, истосковавшаяся по отцу, полное восхищение и сочувствие. Сочувствие, поскольку повязка на его руке все еще выглядела внушительно, а восхищение, потому что в буйном воображении девочки телевизионные репортажи создали образ героя, который, невзирая на опасность, встал на борьбу со злом. Они провели очень милый вечер за пиццей, и чудесное время до обеда на следующий день. Главными пунктами программы были прогулка по набережной Вислы, тут и бег на перегонки, и игра в бадминтон, а также завтрак в малютке с кофе, шоколадом и сладкими блинчиками. Прокурор Теодор Шацкий смотрел на погруженную в чтение комиксов каштановую головку девочки, которая из очаровательного малыша превращалась в бесформенного подростка. и впервые за много-много времени ощутил покой. Не усталость, а покой. Ахеля, каким-то шестым дочерним чувством улавливая, что у ее родителей в последнее время выдались тяжелые деньки, не устроила ему сцен с капризами, истерикой и душераздирающим плачем, мол, ей хочется, чтобы все было по-прежнему, иначе она уже никогда не будет счастливой. А потом они поехали в гости к Басе и Анжио Собирай. Сама идея навестить Басю и ее мужа, мало того, что с ребенком, так еще и после вчерашнего чудного вечера, представлялась ему забавной и привлекательной. Мешало ему наслаждаться этой извращенной ситуацией только одно — впереди маячил допрос Леона Вильчера. Он бы с удовольствием перенес его на понедельник. но не мог. Впрочем, он временно оставил мысль о Вильчере и, смеясь, перекинул лежащую от удовольствия девчушку через низкую ограду участка Баси и Анжи Собирай, после чего и сам перемахнул через нее, заборчик был ему по колено. Хеля и Анжи Собирай тут же нашли общий язык, в основном благодаря садово-огородным штуковинам. Девочка, выросшая в блочных домах, ни разу такого не видела. Она уже познакомилась с секатором и газонокосилкой, и теперь пришла очередь поливального шланга, который, судя по ее восторженной реакции, был в мире детских игр чем-то вроде святого Грааля. Наконец-то ты не выглядишь как чиновник. Что верно, то верно. Он не оплошал, как на прошлой неделе, и заявился к ним в джинсах и серой водолазке. Костюм же, который он собирался надеть позднее, когда пойдет на допрос, — Остался зачехленным в машине. — Наконец-то ты не выглядишь, как харцерка! — огрызнулся он. А вместе с Басей они сидели за столиком на террасе. — Копить деньги на дом с участком! — крикнул из сада «собирай». — У этой девчушки все задатки хозяйки сада и огорода. — Да, пап, хочу косилку! — Разве что для волос! — Хелеб подбежала к столику. — Ты что, не помнишь? Я хочу отращивать длинные волосы! Вот такие, и она провела ребром ладони по талии. Захилий, явно запыхавшись, приковылял собирай. Прокурор смотрел, как тот пьет пиво из банки, и прикидывал, занимались ли они вчера супружеским сексом. С одной стороны, он бы и впрямь удивился, но с другой, ему уже пришлось убедиться, что, вопреки расхожему мнению, средоточием всяческого разврата являются вовсе не столичные города. — Пойдем, поможешь мне отнести все это хозяйство на кухню, — бросила собирай мужу. — Помилуй. — А танцующий цветочек? — невинно поинтересовалась Хеля. — Конечно, конечно, покажу тебе и танцующий цветочек, — встрепенулся Собирай, — а с кастрюлями тебе поможет прокурор. Ребенок из города приехал, пусть хоть немного развлечется. Вместе с Хелей они вернулись на участок, чтобы там задействовать танцующий цветочек, чем бы тот ни оказался. а Шацкий с собирай собрали тарелки и пошли целоваться в дом. Лишь когда радостные крики возвестили успех операции «Цветочек», они остановились и, прихватив противень с пирогом, вернулись на террасу. Танцующий «Цветочек» танцевал на самом деле. Вода из головки шланга разбрызгивалась во все стороны. Хеля стояла возле «Цветочка», пищала, подпрыгивала и неумело увертывалась от брызг. а Собирай вернулся к столику. «Потрясающая тебя, дочка!» — сказал он и поднял банку с пивом. «За твои гены!» Шацкий поднял свой стакан с ковы. В ту же минуту он вспомнил, как-то Собирай рассказывала, что они не могут иметь детей. Значит ли это, что она не принимала никаких противозачаточных и привыкла к тому, что секс для нее ни в коем случае не связан с продолжением рода? «Когда вы сообщите газетам о Вильчере?» — шепотом спросил мастер танцующего цветочка. Они заранее договорились, что при девочке не будут обсуждать дела. «О том, что задержан полицейский в понедельник, все же остальное как можно позднее», — объяснил Шацкий по старой отцовской привычке, не спуская глаз с дочери. «В общих словах расскажем о мотивах, опровергнем сплетни о серийном убийце, прикроемся тайны следствия. Истерия утихнет». а потом все вернется на круги своя. Следствие продлится не один месяц, а к моменту, когда уже можно будет открыть дело и узнать мотивы Леона В. Этим заинтересуются немногие. На процессе, да, возникнет шумиха, но это уже вряд ли наша проблема. Почему? Мы уже заканчиваем дело. Это наши последние денечки. В отличие от убеленного сединами коллеги «собирай» Не страдала по этому поводу, наоборот, казалась счастливой. Тео осталось допросить Вильшера, а потом подать ходатайство об аресте, но документы уже сейчас будут переданы в другую прокуратуру, я думаю, в окружную, в Жешеве. Жалко. Собираясь, плющил банку и бросил ее в корзину с мусором. Хотелось бы от вас узнать, как оно было на самом деле».